Глава 47. Варис бросил звонок, а я ещё несколько секунд стою с телефоном в руке и бессмысленно моргаю, пытаясь осмыслить услышанное. Данил всё время повторяет, что я наивна. Кажется, он полностью прав. Я ведь ничего не замечала. Минтовский, конечно, ничтожество. Пьянятся, грубиян, орал на нас, унижал, забирал деньги до последней копеечки, а людям всегда плохо отзывался, даже о своих сослуживцах за глаза. Подставить для него плёвое дело, но приставать к Варе Такое мне и в голову не могло прийти, а потом... Получается, все эти месяцы он думал, что Варя беременна от него. Думал и радовался, маме в глаза смотрел, и Варя тоже смотрела. Боже. Меня вдруг тошнит очень-очень сильно. Я бросаюсь в ванну и обнимаю унитаз. Мне дурно, голову обносят. Слезы наворачиваются. Хоть бы это был сбой. Пожалуйста, господи, я очень хочу детей, но позже, не сейчас. У нас с Данилом ничего нет, ни квартиры, ни комнатки. У меня даже образование. Он зависит от кулака, чьё положение шатко. Но, с другой стороны, у нас есть так много. У нас есть мы. Вот у Варя никого. Вообще никого, только я. Она дурочка, конечно. Но она моя любимая дурочка. Хлопает дверь. Данил вернулся в номер. Я быстро умываюсь, расчесываюсь и стараюсь привести себя в норму. Не хочу показаться истеричкой. Он и так часто не воспринимает меня всерьёз. «Как дела?» говорю бодро, выходя из ванной комнаты. «Всё окей?» «Да, можно выезжать». Данил окидывает взглядом комнату, чтобы удостовериться, что мы ничего не забыли. Мажет глазами по мне и прищуривается. «У тебя что случилось? Меня не было часто, заплаканная». «Тебе кажется?» Данил скрещивает руки на груди и смотрит прямо. Я под этим взглядом сразу же ломаюсь. Данил давит на меня, давит так сильно, что совсем не могу противиться. Он сильнее меня в тысячу раз и физически и морально. «Говори», — требует Данил. «У меня задержка. Я вытираю глаза». Может, это сбой, надо тест купить, отвожу глаза в сторону. Не представляю, как такое возможно. Мы ведь были осторожны. Конечно, были, уверяет он мягко, и мне сразу же легче становится. Но стопроцентной защиты не существует, так что всё возможно. Я обречённо качаю головой и чувствую, что снова расплачусь. "Мариш, не бойся", Данил протягивает руку, приглашая подойти и утонуть в его объятиях. Что я и делаю? Подбегаю на цыпочках, обнимаю его изо всех сил. Это так несправедливо, прочитаю. Но почему? Почему со мной? Жалуюсь я, прижимаясь. Я должна была учиться на ошибках сестры, а не повторять их. Хорошо, что Данил рядом, что он разделяет мои страхи. Слышу над головой его как обычно спокойный голос. Я совсем не против того, чтобы завести детей. Меня словно током шарахнет. Потрясение столь сильное, что на мгновение чувствую себя дезориентированной. Следом внутри взрывается граната под названием гнев. Отшатываюсь Не против? Нет, мы решили жить вместе и строить семью. Ребёнок в этом деле точно не помешает. Я понимаю, что не вовремя, но с другой стороны, может, это как раз то, что мне сейчас нужно. Тебе нужно. Почему же ты не говорил раньше, что хочешь детей? А ты не хочешь? Нет, ни капли. Я не готов сесть дома с пелёнками. Ты обещал, что я буду учиться, что мы будем путешествовать, везде ездить, за границу летать. Я мир хочу увидеть. Отложим перелёт, а заочку попробуешь совместить? По-прежнему не вижу проблемы, говорит Данил почти буднично. Я буду рад, я хочу завести детей, мы это обсуждали. В будущем, далёком, далёком будущем. Пусть раньше, похер. Эй, я не так отреагировал, как ты хотела. Нужно волосы на заднице рвать и ногами топать. Так мне не 17, ты меня с юнцами, что ты искали тебя в клубе, не путай. Хотя бы какие-то эмоции проявить. Я не готова сейчас стать матерью, понимаешь? Вспоминаю слово "авария", и у меня начинается истерика. «Если ты это сделала специально, имей в виду, я рожать не стану». Выплевываю ему в лицо. «Даже не надейся». Разворачиваюсь и направляюсь в ванну, как вдруг Данил хватает меня за запястье. Больно сжимает и дергает на себя. Я чуть не паду от неожиданности. Впечатываюсь в его грудь. Он обхватывает мою шею, чуть сдавливает, требуя посмотреть на себя. Его глаза ледяные. Данил злится очень сильно. И впервые за время нашего знакомства злится на меня. Губы сжаты, челюсть напряжена. Животный ужас берёт в тиски. Я застываю, неспособная пальцем пошевелить, сказать ничего не могу. Мне так страшно, впервые страшно рядом с ним. А борд сделаешь на помойку вышвырну, поняла? проговаривает он с жутким спокойствием и решимостью. Мои руки и губы начинают дрожать. Поняла, нажимает интонациями. Всё, что я могу это кивнуть. Ебались вместе, решение тоже будем принимать вместе, без дёрганий и самодеятельности. Я серьёзно говорю. Узнаю, что избавилась с тайком, пожалеешь. Снова киваю, дрожу уже всем телом. Едва хваткой его рук слабеет, я срываюсь с места и несусь в ванну, закрываюсь на замок. Для верности подпираю дверь спиной и опускаюсь на корточки. Какой ужас, какой невероятный ужас. Единственный тест, который был в ближайшей аптеке, оказывается бракованным. Я делаю всё по инструкции, но в итоге первая полоска расплывается, и вся площадь, где должен быть результат, идёт пятнами. Мы с Данилом смотрим на него, разглядываем. Какая-то фигня, говорит Данил. Может, он просроченный? Нужно ещё купить и подороже. Других не было, я бы купила. Данил кивает и зовёт поспешить. Впервы за 2 недели мы выходим из отеля молча и не глядя друг на друга. Моё сердечко, колотится, а привычная лёгкость и трепет внутри, который я списывала на сладкое волнение от близости любимого, сменились на тяжесть. Бабочки превратились в слонов. Мне тяжело и страшно находиться рядом с этим человеком. Данил молчит, хмурится, смотрит вперёд. Я первой тоже не заговариваю. Мы паркуемся у аптеки, где я покупаю три разных теста. Следующая остановка заправка. Данил идёт на кассу, где платят за бензин. Обычно я обожаю остановки у хороших заправок за возможность размяться. Пока заливаем топливо, мы всегда смеёмся, шутим. На каждой заправке я подолгу толкаясь у стеллажа с выпечкой, выбираю себе десерт к кофе. Данил подгоняет Но я тяну резину, потому что выбрать так сложно. Я ведь просто обожаю есть в дороге всякие вредные вкусности. Сегодня всё совершенно иначе. Атмосфера гнетущая, мрачная, как и сам Данил. Я едва бросаю взгляд на прилавок и ёркую в туалет. Закрываюсь в кабинке, достаю пластиковый стаканчик, проверяя в сумке, на месте ли тесты. На месте. Пальцы трясутся. Снимаю штаны и от облегчения выдыхаю. Месячный. Слава богу, я не беременна. Боже, спасибо не беременна от этого монстра Самодура, чудовища. Сжимаю ладони вместе и шепчу слова благодарности. Часов через 6 мы будем в Москве. Ещё немного это кошмарное путешествие закончится. Быстро привожу себя в порядок и выхожу на улицу. Данил уже ждёт в машине чуть поодаль от колонок. Я делаю вдох-выдох и, набравшись смелости, занимаю своё сиденье. Стреляю глазами на панель, он купил два капучино. Ну что, спрашивает не беременна, месячные начались. Просто был сбой, видимо, из-за стресса. Покажи тесты. Я не делала, говорю же, у меня кровь. Данил смотрит на меня, потом тянется и начинает расстёгивать пуговицы на пальто. От ужаса явно замираю, но на этот раз быстро прихожу в себя и начинаю его отталкивать. Покажи, требует он. Что ты с ума сошёл? кричу я. Данил, что ты делаешь? Я просто посмотрю. Только попробуй, вижу я, хватаю его руку, не давая до себя дотронуться. Мы боремся недолго. «Физически он в разы сильнее. У меня шансов нет ни единого». Данил грубо пихает свою руку под мои джинсы, и белье касается промежности. Я влепляю ему пощечину и бью по груди и плечу изо всех сил. Он быстро отстраняется, смотрит на пальцы, берет салфетку, вытирает. Я поджимаю ноги, отворачиваюсь к окну. Мы выезжаем с заправки. Слез больше нет, и обиды тоже. Лишь злость и ненависть, которые легко вытеснили любовь и все приятные чувства к этому человеку. Я кусаю губы и считаю столбы, мимо которых мы проносимся. Немного потерпеть, немножечко, а там Москва. Минут через двадцать Данил протягивает мне бумажный пакет. Кофе остывает, напоминает он примирительно. Иди в задницу. Но вслух не произношу ни звука. Заглядываю в пакет. Там розовый пончик, булочка с пеканом, круассан и шоколадный маффин. Все, что я обожаю. Не знал, что бы ты хотела, и купил все, что... Данил прерывается, так как я поспешно опускаю стекло и швыряю пакет с едой за окно. Было свежим, заканчивает он. Плавно жмёт на тормоз и съезжает на обочину. Выходит из машины и идёт назад. Долго идёт. Скорость была приличная, мы уже по трассе ехали. Я наблюдаю за ним через зеркало заднего вида, всё ещё колени стискиваю, сжалась вся страшно. Данил всегда был нежным, осторожным, не лгу. Не всегда, конечно, но если хватало, то в порыве страсти И я тоже хватала в эти минуты. Хотелось быть как можно ближе к нему. Раньше. Сейчас даже представить не могу, что могла рядом с ним когда-то расслабиться и получать удовольствие. Я не хотела его прикосновений, он будто износил его меня. Понятия не имею, что сейчас со мной сделает. Наорёт, заставит съесть то, что подобрал, вышвырнет из машины и оставит на трассе одну. Мне снова хочется к папе, очень сильно. Но папы нет, как нет и надежды. У меня есть только я сама, а ещё у меня есть моя бедовая варя. Данил возвращается, через несколько минут садится за руль. Я зажмуриваюсь, ожидая чего угодно. Но он просто бросает сметы пакет мне под ноги. Больше так не делай. Если все начнут мусорить, будет противно из окна выглянуть, произносит спокойно. Я фырку. Придурок. Машина трогается. Так и будем молчать? спрашивает Данил. Его слова долетают будто через пелену. Я чувствую себя растерянной и оглушённой. Что ты хочешь услышать? Что я тебя ненавижу? Так я тебя ненавижу. Он закусывает губу, думает, потом произносит. «Извини меня, пожалуйста, за грубость. Никогда не забуду тебе этого и не прощу. Мариш. Он тянется ко мне, но я вздрагиваю, и Данил убирает руку. Прости, я не хотел пугать тебя. Но напугал до смерти. Я не хочу, чтобы мы с тобой допустили ошибку, о которой будем жалеть всю жизнь. Бывают ситуации, когда рожать абсурд, но у нас с тобой все далеко не так плохо. Я отворачиваюсь к окну и молчу. Данил продолжает. «У нас есть чувства друг к другу планы и желание быть вместе. Да, тяжело ты, юная совсем. Решение придётся принимать мне за нас обоих. Но поверь, время бы прошло, этот сложный период закончился бы, и между нами никогда бы не стояло. А что если бы мы его оставили? Некоторые ошибки уже не исправить, понимаешь? А отрицательно качаю головой. Я юная, поэтому не имею права на решение. Браво. Ты не можешь заставить меня делать что-либо, в том числе рожать тебе детей. Ты права, заставить не могу. Мне иногда сложно подобрать слова, чтобы моя мысль не была похожа на приказ. Он делает паузу. Марин, в моей жизни было так много тупых баб, включая мать, что я должен был удостовериться, что ты не лжёшь. Это было лишнее, признаю. Извини, мне стыдно. Мне было неприятно и даже больно. Но ну уж не больно. Больно. Извини, повторяет он. Я качаю головой, Данил произносит. Ты знаешь, что мне не очень везло с личным, и в какие-то моменты я думал о том, что мне вообще не стоит заводить детей. Что отцовство это не моё, но с тобой я бы рискнул. Со мной? переспрашиваю я. Да, если захочешь, именно с тобой. Почему? Ты другая. Наверное, слова прозвучат банально, но ты отличаешься от всех девушек, что у меня были раньше. С тобой не нужно быть лучшим, можно просто быть самим собой. Возможно, в этом и есть суть семьи встречаешь человека, который особенный именно для тебя. Мои уши сейчас отвалятся от количества лапши, что ты на них снова навесил, бурчу я. Он протягивает мне мизинец. «Мир?» Я молчу. Данила легонько пихает меня в плечо, и я протягиваю ему мизинчик. «Не мир, перемирие». «А что не так с твоей мамой?» Спрашиваю спустя несколько минут. «Ты о ней нелестно высказался». «Да все с ней не так. У нее роман был до свадьбы с отцом. То есть она до последнего выбирала между двумя мужиками. Потом долго понять не могли, от кого я. Херовая ситуация». «Понятно. Если бы я была беременной, он бы точно был от тебя сто процентов». Знаю, малыш. Данил протягивает мне ладонь. Я неохотя вкладываю в неё свою руку. Он сжимает. Иначе бы не относился к нам так серьёзно и не психовал от твоих заявлений об аборте. Я киваю ему, но молчу.